в л а в а вторая. Новый гардероб и прочие неприятности. Проснулась мокрая от пота, словно всю ночь поднималась на вершину к у д ы к и н о й горы. Ноги и руки болели, я очень устала, пока просто открывала глаза. Когда обеспокоенная служанка побежала к маме, я опять провалилась в сон. Мама разбудила, поцеловала в лоб и велела переодеть меня в свежую н о ч н у ю рубашку. Еще она сказала, что я заболела и могу не идти в школу. Ее разрешение меня чуть ли не вылечило. Я очень обрадовалась возможности не встречаться с Денри в е м и р о м что было неизбежно, если бы я пошла на уроки. Уж лучше заболеть. Тем более в это утро я оказалась на пике популярности. е щ ё бы! Я первый с е л ь ф и й с к и й ребенок, который подхватил какую-то заразу. Все дворцовые дети по малолетству, не посещавшие учебные занятия, прибежали ко мне, как только узнали, что я чудесным образом больна. И тут началось. Как заболела? А покажи язык. А дай пощупать лоб. К их сожалению, копыта у меня не выросли. Я не пылала жаром, как им хотелось бы. И на завтрак я съела все, что мне принесли. Поэтому спустя какое-то время, найдя меня почти обыкновенной, они попросили им почитать. Я по привычке взяла стул, чтобы дотянуться до нужной полки, подставила его и поняла, что он мне как бы не нужен. Я смогла достать книгу без него. Моей радости не было предела. Недомогание было полностью забыто. Я помчалась к маме и даже когда она подтвердила очевидные изменения, продолжала сомневаться: не сон ли это? Радовались все утро. Невестка, конечно, отметила, что я по-прежнему невысокая, но малюткой я быть перестала. Вместо низкорослой пигалицы теперь я настоящая сельфида. Всего чуточку ниже моих сестер. Как можно вырасти за одну ночь? Удивлялись родные, на что я молчала, как эфирийский партизан. Загадочно улыбаясь, я купалась во всеобщем внимании, которое, к сожалению, и с с я к л о слишком быстро. Днем к папе прибыл посыльный из соседнего государства и сообщил, что их главный собирается нанести визит. Ну скажите, какой нормальный правитель так делает? Сразу видно, что он правит недавно. Папочка, например, о таких вещах за полгода договаривается. Тем не менее, соседу, конечно, не отказали. Но после этой новости все переключились на подготовку к встрече, а мое чудесное превращение в прекрасную нимфу отодвинули на второй план. К тому же, как оказалось, мне высокого гостя встречать не в чем. Я так и ходила все утро в ночной рубашке и мамином халате. Ни одно из моих платьев на меня не налезло. К прибытию гостей лучшее, что успели придумать, обрядить меня в о д н о из платьев моей малолетней племянницы, наспех ушитое в талии. Стоять у трона в этом платье я отказалась сразу, хотя меня и раньше там стоять не заставляли. Обычно я наблюдала за церемониями, слушала гимны и речи из дальней части зала за чужими спинами. Но сегодня один из эльфов подмигнул мне карим глазом и спросил: "Чья будет такая красивая малышка?" Это стало последней каплей. Малышка! У меня глаза округлились, обида на гостей, нагрянувших так не вовремя, на наряды, из-за которого я осталась похожей на ребенка. Убили всякое желание находиться в зале. Надув губы, я выбежала прочь. Толпа незнакомцев, спешащих в зал, помешала убежать прямиком к себе на второй этаж. Я пробилась сквозь нее до центральной лестницы и сдалась. Лестница походила на поток яркого песка из разноцветных нарядов. Кое-как выбралась из этого потока и юркнула под лестницу. Планируя позже тихонько подняться в библиотеку и там читать или страдать от несправедливости судьбы, смотря чего больше захочется. Высокопоставленные гости п р е б ы в а л и и п р е б ы в а л и Я слушала бесконечный топот ног, сначала поднимавшийся к гостевым комнатам, а затем спускавшийся вниз. Пришлось начать страдания прямо под лестницей. Как же так получается? Меня к огромной радости совсем недавно подросшую, почти взрослую Сельфиду в этом детском платье опять приняли за малышку. Когда поток королевских ног со всех концов с о т р у ж е с т в а иссяк, я выглянула, чтобы уйти, но в это время опять кому-то понадобилось спускаться. Я не ослышался, остаться? И что вы прикажете мне делать? Услышала я мужской голос, скованный покорностью. Он ломался нотками отчаяния. Видимо, эльф был крайне раздражен, услышав новости и скорее негодовал, чем переспрашивал. Уверен, вы сможете найти слова, чтобы объяснить решение его светлейшества. Как я уже сказал, он намерен остаться здесь на ночь. И Как можно объяснить его невесте, что он срочно решил навестить соседей и уехал за несколько часов до подписания брачного договора? Будет лучше, если он вернется, пусть хотя бы к ночи. Завтра. Настойчиво поправил паникера второй эльф. Мой брат не поступил бы так, не имея веских причин. На совет собравшиеся здесь послы. прибудут вовремя. Вопросы личного характера повелитель обсудит в свое время. э л ь ф ы удалились, я поднялась по освободившейся лестнице еще больше расстроенная. Ведь если их упрямый властелин, к тому же окажется Соней и не поторопится с отъездом, то я буду вынуждена прятаться еще как минимум половину завтрашнего дня. На следующий день ко мне прислали портниху госпожу Угвильду, и она пообещала за неделю закончить мои настоящие сельфийские наряды. Еще она сказала, что гости сегодня уезжать не собирались. Это я и так поняла. Суета усилилась, оживились иллюминации за окнами, зазвучала музыка, моя горничная Лиси и та была занята не мной. Наверняка ее постоянно дергали с поручениями. И у нее даже минутки не оставалось, чтобы заглянуть ко мне. Я нашла новый повод на всех о б и д е т ь с я Не уверена, но почему-то мне кажется, что даже вчера утром ко мне приходила не моя, а м а м и н а горничная. Нет, вчера точно была не л и с и Единственную родственную душу, которая меня вырастила, и ту себе заграбастали. Зато чужаков полон дом напустили. Они ходили по коридорам, переговаривались, смеялись и окончательно отвлекли от меня родных, в то время как я находилась в ужасном положении. Я не взяла с собой ничего нового, чтобы почитать. Изнывая от безделья, я походила туда-сюда по комнате, отработала з а д а н н ы е надом заклинания, села, записала в дневник несколько новых фактов об унижении судьбой меня любимой и заскучала снова силой. От такой вопиющей несправедливости я предалась слезам, но всю досаду выплакать не удалось. Можно было напроситься в гости к госпоже Кельди. Она много лет работала учительницей, а недавно взялась подтянуть у л е е н т и в а л я по всем предметам. Мне нравилось слушать рассказы старой леди за чашечкой ароматного б е р г л о о д с к о г о чая. Вот кто смог бы оценить моё взросление по достоинству. Зареванная, я еще разок шмыгнула распухшим носом и решила незаметно для всех улизнуть. Стены нашего дворца защищены от воздействия любой магии, кроме п а п и н о й Выбираясь через окно первого этажа, я могла рассчитывать только на силу собственных мышц. Села на подоконник, вытянула руки, дабы обхватить ветку л а л и р а н и и как не раз уже делала. И прыгнула в надежде спуститься, склоняя покрытую мягким плюшем синих ворсинок ветку вниз. Но платье было не мое. Я вообще кружева не носила. Они зацепились за каменный выступ. Платье потянуло меня назад, и я повисла с бесполезным тоненьким кончиком ветки в руках, ногами вниз, как сложенный зонтик на г р ю ч к е с подолом треклятого платья задранным выше головы. Магия б л и с т е н ы предсказуемо не откликнулась. Я попрыкалась, поболтала ногами, нитки оказались крепкими, а пышная нижняя юбка не давала оттолкнуться от стены. Попыталась выскользнуть из платья. Лиф непривычно заполняли только вчера появившиеся женские прелести, и еще минуту назад гордившаяся их приобретением, сейчас я выругалась с досады, понимая, что окончательно застряла. фрукты на сельфийских деревьях, б р а н я т с я как сапожники. Услышала я грудной мужской голос, за которым последовали весьма сдержанные недружные смешки. Я бы даже п о с м е л заметить на главном семейном древе, потому как с огромной уверенностью можно утверждать, что это никто иной, как младшая дочь Владыки и Сельвгарда э в и л а д е л ь Ехидный заискивающий голос директора Тервилиуса напомнил, что п о р ч у школы мне еще не простили. Самое скверное, что толпа вокруг увеличивалась. Я слышала шаги и любопытствующие возгласы. с к о р е я буду вынуждена увидеть л и ц а тех, кто смеется надо мной, как и тех, кто уговорил меня надеть о т т р е к л я т о е платье, а также лицо чужого дядьки, н а з в а в ш е г о меня фруктом. Он легко, словно я ничего не весила, снял зонтик с крючка и, отнеся на весу до ровной поверхности, отпустил. Подо лупал, а я осталась стоять закрытыми глазами и делать вид, что я в домике. В возникшей тишине я боялась дышать. Что скажут родные на такое неразумное поведение? Ну почему я не осталась сидеть в своей комнате? Время шло. Ничего не оставалось, как воочию принять всеобщее разочарование. Мужчина стоял рядом, заслоняя от меня о с т а л ь н ы х Он был огромным. Мне показалось, что он закрыл собой весь мир и, не отрываясь, смотрел на меня. Если можно было назвать н а п и с а н н о е на его лице потрясением, то я готова была согласиться. Он видел такое впервые. Я оглянулась. Позади меня пустая стена. Не могла же она вызвать такой взгляд. Молчание продолжалось. Я не знала, что мне и думать. Потрогала щеки, возможно, я испачкалась или поцарапала лицо. Он осторожно отвел мою руку и положил ее ладонью вниз на огромную в с в о ю ладошку. Мне было не по себе. К тому же я опять заболела, меня стало знобить. Он понял, что я собралась удрать, раньше, чем я успела развернуться, и схватив в о х а п к у понес куда-то прочь ото всех. Я бросила в з ы в а ю щ и к помощи взгляд, но никто из присутствующих не спешил меня защищать. Даже старшая сестра осталась стоять с открытым от изумления. Сколько тебе лет? – спросил он, когда поставил меня, выбрав для этого одну из пустых аллей парка. Я несовершеннолетняя, – ответила я, поправляя з а с ч а с т н о е платье. Ну а уже не ребенок. И где тебя прятали все эти годы? Задал он вопрос, на который продолжал искать ответ самостоятельно, изучая мое магическое поле и ауру. Так как ответы из моих уст не требовали, я возмущенно молчала, молясь богам, чтобы поскорее уйти. Магическое исследование продолжилось, и когда незнакомый господин по хозяйски полез мне в голову, я поставила блок и даже послала встречный, откуда-то возникший во мне контратакующий импульс. Что же в тебе особенного? Неплохой резерв, есть потенциал к развитию, но ничего выдающегося не вижу. Размышлял он вслух. Отпустите меня, попросила я, когда он в н о в ь остановил мою попытку сбежать, схватив меня за руку. Он посмотрел на нее со с т о р о ж н о с т ь ю словно я была вооружена ножом, и развернув, п е р е п л е л наши пальцы. Меня н а к р ы л о холодной волной, ледяные потоки незнакомой энергии, словно стянули меня и завязали в узел. Я вскрикнула, вырвалась и убежала, а незнакомец остался стоять в не меньшем потрясении. Меня не и с к а л и А если бы он меня убил? Обиженная на всех, я не пошла к госпоже Кельди. Почему-то меня продолжали не искать так долго, что я уже начала думать, пусть лучше убивают, а не то сама умру от старости здесь прямо под кустом л е с о р и й с к о й м и р о с л а в к и скучающая под аккомпанемент напевов, выдуваемых ветром, проходящим сквозь тонкие светло-зеленые пленки кудрявыми завитушками, украшавшие тонкие стволы. м и р м мир, пел куст, играющий с ветром. А я сидела несчастная и никому не нужная. Стемнело. Ничего не оставалось, как пробираться в дом словно прислуга черным ходом. Лазать по деревьям, пока не получила за прошлый раз, я не решилась. В моей комнате сидела мама и выглядела удивительно расстроенной. Вели л а т е л ь присядь, дочка, попросила она. Села напротив нее, сгорая от стыда, согласная принять любое поучение, и вымолвила: "Мам, я". Она поцеловала меня в лоб, на миг прижала, обнимая, и быстро отстранившись, предупредила: "Сегодня вечером тебя ждут в тронном зале". И продолжила, вернув себе уверенное спокойствие: "Я поторопила портних. Твое платье готово. Служанки помогут тебе с новым нарядом и бельем". Не убегай больше. Вошла Лиси и две м а м и н ы служанки. Такого раньше ни разу не было, чтобы мне помогали сразу трое. В ванной они скребли щетками мои руки и ноги. Наверняка было щекотно, но пришибленное сообщением родительницы я против обыкновения ни разу не дернулась и оставалась безучастной, пока меня вытирали, сушили, одевали, причесывали. В моей комнате впервые появилось зеркало. Большое во весь мой новый рост. Я стояла как кукла и не сопротивлялась, даже когда меня затянули в платье такое узкое, что стало трудно дышать. р а с л а б ь чуть-чуть шнуровку, о на бледная совсем, велела Лисе, объясняя. Девочки впервые одели в з р о с л о е п л а т ь е Белое, посеребренное бликами тончайших, словно и не н и т е й драгоценного диалина. длинное, облегающее фигуру платье расходилось от бедра к низу нежными волнами, словно ноги окутывали холодные воды севера. Узоры спускались от лифа вниз, утопая в ткани этих волн по обеим сторонам, а на животе и под лифом ткань истончалась, казалось, узоры легли на голое тело. Я провела по ним руками. Узоры были гладкими, едва заметными на ощупь. Такая же ткань была сверху. Заканчивалась высоким воротом, как драгоценное ожерелье, обхватывающим шею, шла по плечам, переходя к рукавам тремя нежными волнами, п о в т о р я ю щ и м и к р о й шлейфа. Я смотрела на прекрасную незнакомку в зеркале, и мне становилось совсем не по себе. Трансформация тела не вписывалась в мои представления о проведенном ритуале увеличения роста. Я изменилась слишком разительно. Лицо преобразилось, глаза сияли, губы, словно нарисованные краской, стали полней, а подбородок заострился, приближая меня к идеалам красоты, что демонстрировали лишь холсты художественной галереи нашего дворца. Даже волосы удлинились и посветлели. отливая серебром под стать платью. Из вечного ребенка я превратилась в девушку, не зная, как теперь себя вести. Я никогда не задумывалась о своей походке, жестах. Все это было неважным, когда меня не замечали, или замечали только, чтобы пожалеть. Изменения оказались новой ответственностью, обязательством вести себя достойно этой внешности. Мама умела ходить величественно. Она даже в наши спальни входила, как в тронный зал. А я привыкла летать, сшибая всех на пути. Незнакомка в зеркале расправила нежные плечи, уверенно подняла голову. Ее губы слегка обозначили улыбку, когда она решила меня покинуть. Я пошла навстречу неизвестности, еще не в полной мере ассоциируя себя с дивой. оставленной в зеркале. Музыка смолкла. Мое имя прозвучало на весь дворец. Когда я только приблизилась к залу, обе створки главного входа распахнулись. Я не смотрела на гостей, готовясь принять недовольство отца, я хотела пробежать мимо всех прямо к нему, поцеловать его руки, чтобы вымолить прощение, закрепив неприложной клятвой обещание быть отныне самой послушной. Но воспоминания о сельфиде и з е р к а л о Не позволила мне ускорить шаг, и я, как во сне, поплыла сквозь раступавшуюся толпу. Да, младшая дочь успевала мысленно согласиться с тем, что они шептали друг другу. Однако их удивленный шепот вызывал у меня все больше вопросов: кто красавица? Кому о т о дадут? Кого о т о дадут? В душе теплилась надежда, что папа не станет отчитывать меня в присутствии гостей. Но внутренне я настроилась без слез принять самое страшное наказание, какое оно может быть, я понятия не имела. Папа меня никогда не наказывал. Пройдя установленное этикетом расстояние, я поклонилась и осталась в п о к л о н е ждать разрешения подняться. Подойди, в и л а о д е л ь разрешил отец. Я поднялась на тронное возвышение и встала рядом с матерью. Не глядя в сторону второго золоченого кресла, установленного для эльфа. Высокородные гости. Официальный голос церемониистера м заполнил зал. Принцесса э в е л а Делла д и с и л ь д а с а р дочь и Сильгарда, получила личное приглашение. Отныне она почетная гостья повелителя Зари Владыки и м е л ь р и а р Эльферина. Хранителя Светоча Гелиоса, главы с о д р у ж е с т в а Великой э л и н и и голос оборвался, и тогда я заметила, что папа поднялся в о в е с ь рост. Приглашение нашей дочери – это огромная честь для нас всех, – произнес он. Я папу всю жизнь свою знаю, и потому, как он сказал, мне не п о в е р и л о с ь что мое приглашение в ими э л р и а р и правда огромная честь. Моя дочь будет не просто гостьей, она станет представителем сельфийского народа на земле дружественного соседа, нашего верного союзника. Эльфирин встретит принцессу и Сельгарда, отправленную нами в качестве гранд синтамат. По залу прошлася очередная волна изумления. Я их понимала. в ы с ш е г о титула посла удостаивались мужи за большой вклад в развитие межгосударственных отношений. У нас он пропадал без хозяина пару сотен лет, и вдруг его получает младшая принцесса. Но папу это обстоятельство не смущало. Значит, так можно. Он расположился на троне и взмахом руки подал сигнал музыкантам. В моем направлении двинулась вереница подданных. Многие и л ь ф ы были мне знакомы, но и они смотрели на меня так, словно видели впервые. Эльфы, не смущаясь, выражали удивление, граничащее с изумлением. Один даже пожал мне руку, как это принято исключительно между мужчинами. И мне это понравилось больше, чем то, что после ее о б с л ю н я в и л какой-то тип в п а л о м камзоле. Когда пожелания успешных начинаний на политическом поприще закончились, передо мной возник золотоволосый эльф с очаровательной улыбкой. Вы станете самым ценным приобретением э л ь ф и р и н а таинственная принцесса и е л ь г а р д а сказал он вместо того, чтобы представиться. Очень жаль, – ответила я, порядком уставшая от в о с х и щ е н и й мной прекрасной. Не хотелось бы гостить в подвалах сокровищницы имени Эльриар. Эль продолжал улыбаться, хотя его глаза уже смеялись. Он оценил мой юмор. Никто всерьез не верил слухам, что с в о и ц е н н о с т и золотые эльфы. Прячут под землей, как гномы. Вы подарите мне танец? – спросил он. С удовольствием, – ответила искренне, так как вдруг поняла, что ругать меня никто не собирается, наказали громким титулом, отправили в гости к эльфам. Погащу и вернусь. Чего бы с эльфами не подружиться. Этот был просто очень мил. Моя природная веселость вернулась сама собой. А вы не подскажете имя бедняги, которому я согласилась оттаптать ноги? Эльф рассмеялся в голос. При этом, когда он все еще улыбаясь, глянул в сторону с т а й к и н е з а м у ж н и х д е в в б е л ы х п л а т ь х я услышала дружное "Ох!" полное в о с х и щ е н и е и голову даю на о т с е ч е н и е звук падающего без чувств тела. Ноги второго принца э л ь ф е р и н а в вашем полном распоряжении, прошу вас. Зовите меня Арис. э в и л а д е л ь я легко перешла на ты, отвечая на предложенное легкое рукопожатие. Уроком танцев я предпочитала занятия магией. Всем было безразлично, умею ли я танцевать. До этого дня меня не обязывали посещать официальные приемы и праздники. Мелодия сменилась, мы закружились в пазу. Я с удовольствием отметила, что двигаюсь по с л у ш н о м у з ы к е и партнеру. И ничьим ногам не угрожали. Вы прекрасно танцуете, отметил он. Ой, и не говорите, с а м о й у д и в и т е л ь н о Откровенно призналась, довольно улыбаясь, чем вызвала очередной приступ веселья у второго наследника престола золотых эльфов. У нас наследованием было гораздо проще. Назначил дедушка преемника и пошел отдыхать. в ы ш и м или как их называли из-за цвета магии Гелиоса золотым повезло меньше ритуал выбор с в е т о ч а по каким-то причинам определил хранителем артефакта не первого сына а второго и бедняжка первый наследник так и остался стоять в очереди на престол третий принц в а л ь с и р у ю щ и й с о м н о й по залу естественно стал вторым а их средний брат Дарамир стал главой рода Риар в л а д е л ь ц м замка древнейшего города Эльперин, а после взял и объединил все крупные государства в содружество. Папа так удивлялся, когда узнал, что у в л а с т е л и н о м будет военный, которого к управлению мирными эльфами даже не п о д г о т а в л и в а л и Совершая обход на носочках вокруг Ариса, в с т а в ш е г о на одно колено, я глянула туда, где должен был находиться его сиятельный брат, и о б о м д е л а На троне высокого гостя восседал тот самый дядька, что м у ч и л меня в парке. Как я теперь понимала, жалуясь на него папочки или нет, эльфу за плохое поведение ничего не б ы л о Наш т а н е ц не палец. Видимо, мой испуг был очевиден, так как а р и с отреагировал на это о т ц е п е н е н и е легким пожатием своих пальчиков и шепнув, чтобы я не робела, повел меня к трону своего брата. суровое выражение лица Владыки э л ь ф е р и н а показывало, что в новом платье я нравлюсь ему не больше, чем в прежнем. Брат, когда ты такой серьезный, девушки пугаются. Им грозит обморок от одного взгляда на тебя. Арис продолжал шутить. Лишать д е в ч у с в чему не научишься у младшего брата просиживая дни во дворце. Это было похоже на упрек. Не мог же их властелин пытаться шутить с таким суровым видом. Но, похоже, Арис признался ей шуткой и еще шире у л ы б н у л с я В моем присутствии девушки падают от восторга, а не от страха. Это Арис объяснил мне и тем же доверительным тоном обратился к правителю. Сделай лицо попроще, а, а то все разбегутся. Я дал ей время привыкнуть к моему виду, пообещал главный Эль. И посмотрел на меня испытующе, словно спрашивал, понимаю ли я о чем он. А я не понимала. Если он опять пошутил, то с таким лицом едва ли над его шутками посмеялись хоть однажды. Я растерялась, испытывая неприятное чувство, когда не знаешь, чего от тебя ждут. Шепотом произнеся извинения, я решила осуществить угрозу, брошенную Арисом, то есть убежать. Немного рисковато, убрала руку с предплечья второго принца и сделав поклон с той почтительностью, что в себе в тот момент еле откопала, вернулась на место справа от трона отца. Вечер был полон волнений. Мой первый бал и высокий титул показались изматывающими. Танцы продолжались утомительно долго. Тело н ы л о от столь длительной необходимости д е р ж а т ь с п и н у и плечи в царственной осанки. Ноги устали от п и р у э т о в в и с к о в и телемарков. Аризгар тоже много танцевал с разными гостями и местными сельфидами. Впрочем, р а с о в ы х предпочтений у нас в гостях никто не выказывает. Дважды он одаривал меня красивой открытой улыбкой. Первый раз я еще смущалась, а второй ответила ему тем же, но, видимо, перестаралась. Одна пара с в и д е т е л е й нашего откровенного переглядывания сбилась с такта, а другой... Абсолютно неприветливый брат с равнодушным видом восседал на тронном кресле и, кроме как с папой, ни с кем не разговаривал. И желающих его развлечь было немного, да их, кроме папы, просто не было. Пусть даже новый правитель почитался как герой, спасший целый город от нападения дроугров, но о нем слагали больше страшных небылиц, чем хвалебных песен. Говорили. Что рожденный вторым, он без претензий на корону посвятил себя военному делу, где не было ему равных, и возглавил эльфийскую армию еще в очень юном возрасте. Тогда же произошло нападение нежити на город водников Амилсар. в т о р ж е н и е столь сильного врага, оживших мертвецов с магическими способностями, унесло много жизней в течение нескольких минут. Пока вестник с призывом о помощи достиг соседей, и будущий повелитель Зари бросился на защиту, не дожидаясь остальных. Открыл портал в чужие земли, принял на себя основной удар врага и удерживал до прихода своих воинов. Страшно представить, но есть свидетели, которые утверждали, что на обожженном магией теле принца не осталось целого куска кожи. Чтобы не травмировать окружающих видом изуродованного лица, теперь оно навсегда скрыто под личиной амулета т и ф и а т р а н а Этот артефакт использовали, чтобы придать облику правильные черты, скрывая любые дефекты, а еще с его помощью можно стать двойником любого существа. И поэтому их обладателям требовались исключительные полномочия. Особенно по этому поводу страдали. Стареющие дамы, которые мечтали выглядеть не хуже, чем они были в лучшие годы, но разрешений скрывать амулетом старость не выдавали. Насколько я знаю, возрастные изменения приходилось убирать временными заклинаниями и мазями. Я смотрела на строгое лицо отважного воина и представляла, как оно должно быть изувеченно, если ему не смогли помочь лучшие лекари и приходится применять магию амулета. не сразу заметила, что в ответ меня также внимательно изучают. Я вспомнила, что совсем недавно применила магию, чтобы избавиться от своего гномьего роста, и подумала, а может, и он прячется от нормальности окружающих за маской суровости, как я за образом маленькой девочки. м о ё невольное сочувствие во взгляде было принято. с вниманием, которое быстро сменилось равнодушием, и разорвав наш зрительный контакт, медноволосый правитель отвернулся, сжав пальцы так, что они, скорее всего, оставили вмятины на золоченом подлокотнике кресла. Уже за полночь, п о л н о й убежденности, что улыбчивый эльф мил ровно настолько, насколько страшен его венценосный братец, я и спросила молчаливое разрешение мамы. И смакуя в у м е н е забываемой танец ц а р и с о м покинула зал. От п е р е и з б ы т к а в п е ч а т л е н и й спать не хотелось. Вместо своей кроватки я устроилась на кушетке в библиотеке и, стараясь не повредить острыми металлическими уголками книги узоры на платье, п р и д в и н у л а столик и углубилась в чтение. ты где? Как знала, что не спишь? Сразу пошла в библиотеку, чтобы поговорить с тобой. Я с усилием отодвинула тяжеленную книженцу о политическом строе Эльперина и встала на встречу маме. Ты всегда знаешь меня лучше меня самой, мамочка. Улыбнулась ее внимательному взгляду, обещая, что в душе я прежняя, ее маленькая девочка. Изменения коснулись только внешности. Она повела меня к дивану. Потянула за руку, предлагая присесть. Послушай, Эдель, мама непривычно использовала моё сокращённое имя. Я всегда хотела, чтобы у меня всё было длинным, большим, высоким, и давно отучила семью от Эдель и э д и Мам, продолжила, завтра ты покинешь отчий дом и начнёшь самостоятельную жизнь. Это не просто стать взрослой за пару дней, но у тебя нет выбора. статус высокого посла, твоя защита и ответственность передо мной и отцом, перед нашим народом. Мам, а зачем мне? Разве недостаточно быть принцессой, чтобы меня защищали? Принцесса не скажет весомого нет, владыки Эльфирина. Только гран синтомаат другой страны, принятый верховным советом. праве отстаивать свое мнение перед властелином. А мы знаем, что времени недостаточно, чтобы научить тебя держать язык за зубами. Но помни, когда соберешься открыть рот, и с е л ь г а р д не развяжет в о й н о й за девичьей г л у п о с т и Мама замолчала, словно сама испугалась строгости, которую до этого я не получала, несмотря на все мои выходки. Она обняла меня и притянула к себе мою голову. Этот амулет обезопасит тебя на время. Он приглушит сияние силы, пробудившейся в тебе. Застегнула со спины тонкую цепочку с колоном и наказала: носи его не снимая, пока не лишишься силы, или не будешь в полной безопасности. Мамочка, а мне нужно уезжать, потому что папа сердится на меня? Нет, потому что ты изменилась. Ты такая красивая, э в е л а ы р что случись это раньше, все сложилось бы по-другому. С момента твоего рождения мы были уверены, что ты навсегда останешься в роли нашей маленькой дочери. В силу твоего роста, мама поправила себя, и из-за твоей необычной внешности тебя совсем не готовили к о б щ е н и ю с мало знакомыми людьми. Я имею в виду. С мужчинами. Что ты, мамочка? Если ты из-за этого расстроилась, можешь больше не переживать. Твердо уверила я, взявшись за ее руки и опустившись перед ней на пол, чтобы она привычно благладила мою голову. Я же слышала, как к а т р е л а объясняла Матильдине, что от прогулок под луной до бастардов один шаг, а еще Лисик у Харки говорила, если целоваться с мужчиной, можно заразиться позорной болезнью. Так что целоваться и гулять, как стемнеет, я точно не стану, и тебя ни за что не опозорю. Мамочкин вздох прозвучал полный безнадежности. Мы с папой просим прощения за эту брешь в твоем воспитании. Я посоветую тебе одну: когда ты захочешь узнать больше, найди добро-порядочную замужнюю женщину и подружись с ней. Хорошо, мамочка, подружусь, обещала я. Остаток ночи тебе придется провести на ногах. Я созвала всех столичных портных, чтобы они успели закончить. У тебя не будет недостатка в красивых нарядах. Часть будет готова завтра, другие перешлют тебе в ими Эмериар. Прошу, никаким обстоятельством не дай себя сломить. Живи. И сделай все, чтобы остаться счастливой. Внешность, ценность, важная для чужих глаз, магия, возможность легкой жизни, но это тоже не главное. Можно жить и без нее. А ты как никто умеешь приспосабливаться к ситуации, и б ы т ь с ч а с т л и в о й Не растеряй покой терзаниями о несбывшемся и желаемом. Будь осторожна. даже в мечтах. Горди с ь тем, кто ты есть, даже если нельзя будет говорить свое имя другим. Ты всегда будешь нашей дочерью, и ты первая женщина Гранд Синтамат. Но г о р д и с ь вспомни, как весело на стене, и все смеялись над тобой. И когда снова п о с м е ю т с я вспомни, что весело на стене, и мир после этого не рухнул. Пусть смеется ханжа, мудрый задумается о п р и ч и н а х добрый отнесется с сочувствием, с р о д н о й поддержит, находясь за тысячу лиг. А мнение прочих неважно. Мамочка, а значит я не смогу вернуться после? На этот вопрос мне ответили мамины слезы. которые она удержала, пропуская в библиотеку портных и унесла с собой, не показав больше никому.